Глава 24. Разве мы не договорились? спросила тетка за завтраком следующим утром. О чем, тетушка? Диана изобразила на лице полнейшее непонимание. А вчерашнем вечером...» Леди Гарье впирилась в нее взглядом хищника, уже приготовившегося вонзить острые зубы в горло своей добычи. Вот же старая корга. Выходит, приставила к ней наблюдателей. Ди, медленно вздохнув и выдохнув, неспешно отложила ложечку, которую в этот момент держала в руках, чтобы ненаруком не продемонстрировать свое раздражение и не сжать ее слишком сильно. Не понимаю, о чем вы, ответила сдержанно. Имея сидящий напротив нее Себастьян хвост, непременно замотал бы им из стороны в сторону. Тетушка, предварительно вежливо кашлянув в кулак, привлек он к себе внимание. «Прошу прощения, что снова вмешиваюсь и настаиваю. Но вам не кажется, что ваши секреты с моей дорогой кузиной уже чрезмерны? Мы ведь одна семья. Какие у нас могут быть друг от друга секреты?» Диана усмехнулась, покачала головой. «Дорогая кузина, ну надо же!» Пробормотала себе под нос. «Неисправимый тип, как только язык поворачивается после всего того, что между ними произошло». А Себастьян тут же продемонстрировал, что у него не только язык без костей, но и отменный слух. Конечно, дорогая, заявил он самым, что не на есть оскорбленным видом. Я считаю, что среди родственников не место обидам и злопамятности. Пора отбросить прошлое, и родная кровь и...» Родная кровь как же? Троюродный племянник какого-то там пятиюродного дядюшки. Да над их семейным древом сам черт голову сломит, пока найдет общую ветвь. Однако прервала бред Себастьяна не Диана, а сама леди гарри «Да прекратишь ты когда-нибудь лебезить!» — гаркнула старуха, для пущего эффекта ударив ложечкой по скатерти. Себастьян мгновенно заткнулся, подавившись недосказанными словами. А Дизла родно ухмыльнулась. «Получи, придурок!» Но радовалась она рано и зря. «А ты...» — тетка, уперлась в нее злющим взглядом. «Прекрати препираться с кузеном!» «Пока вы находитесь под моей крышей, будьте любезны вести себя подобающе!» То-то братишка демонстрировал подобающее поведение, лапая ее в коридоре. Теперь пользуясь тем, что старуха ополчилась против племянницы и не смотрит в его сторону. В улыбке расплылся уже Себастиан. Диана зыркнула на него и покорно опустила глаза. «Вы правы, тетушка. Пожалуй, главный плюс того, что она скоро уедет, это то, что ей не придется больше видеть этого индюка». И уж тем более не сидеть с ним за общей трапезой. «А что касается Марко...» — вернулась к прерванной теме леди Гарри, Иди под столом сжала пальцами салфетку. «Ты, кажется, ясно выразилась, не маяч рядом с ним». Диана украдкой бросила взгляд на кузена. Тот округлил глаза и вытянул губы трубочкой, изображая присвистывание. «Скотина!» «Я не маячу», — тихо ответила она тетке, крепче сжимая салфетку. Маячешь. Ложечка снова с грохотом врезалась в столешницу, от чего Ди против воли вздрогнула. Завтра большой праздник, Скрипуче продолжила старуха. И упаси тебя, боги, испортить мне удовольствие от этого дня. Теперь Диана сжала не только пальцы, но и зубы. Спокойно, спокойно, слив до того стоит. Не испорчу, пообещала все еще не поднимая глаз. «С каких пор свадьба какого-то там раба большой праздник?» Не удержался Себастьян. Видимо, воспринявший приказ не лебезить более чем буквально. И снова ошибся в тактике, потому что Лужечка встретилась со столом в третий раз. «Это день памяти лорда Гарье и нашей с ним свадьбы», прокаркала старуха так рьяно, что у нее пересохло в горле, и ей пришлось прерваться, чтобы сделать глоток чая. «Кроме того, завтра последний день пребывания твоей кузины в поместье. Да, милочка?» «Да», — сухо подтвердила Диана. «Поэтому потерпите друг друга еще один день и не испытывайте мое терпение». Кажется, наконец закончила свою тираду леди Гарье. «И к Марка не лезь», — припечатала она, сделав еще один глоток из своей чашки. «Вот теперь закончила». Себастьян догнал ее в коридоре, нагло схватил за руку чуть выше локтя, останавливая. Диана зашипела разъяренной кушкой и немедленно вырвала плечо из его захвата. Не смей меня трогать! Прорычала сквозь зубы и вскинула ладонь с плещущим на ней черным пламенем. Кузен тут же отшатнулся. Тот -то же. Макс с полным резервом это вам не валящаяся с ног от усталости легкая жертва. Никогда не смей меня трогать! Повторила Дичья Каня слова, и, не сводя с этого недоносильника полного ненависти взгляда. Помня о планах на сегодняшнюю ночь, она хотела бы не тратить резерв попусту. Ну, будь она проклята, если из-за экономии не поставит эту сволочь на место. Видимо, решимость наконец-то поджарить чей-то зад ясно отразилась на ее лице, потому что Себастьян мудро сделал шаг назад, да еще и приподнял руки ладонями от себя, сдаваясь. «Тихо, тихо, не надо так агрессивно. Я просто хочу поговорить». «Да неужели?» Диана саркастически скривилась. «Поэтому гнался за мной и распускал свои лапы». Кузен закатил глаза. «Ты просто слишком быстро бежала. Как мне еще было тебя остановить? Не мои проблемы». Огрызнулась она и, сжав кулак, убирая пламя, отвернулась, чтобы уйти. «Вести разговоры с этим уродом? Да пошел он!» Много чести. Однако Себастьян и не подумал униматься, кинулся следом. Старуха тебе что-то пообещала, да? Руками кузан ее на сей раз не трогал, но забежал вперед, преграждая путь. Поэтому ты уезжаешь. С чего вдруг? Сказала отстать от ее любимой игрушки получишь кусок наследства, так что ли? Какой догадливый! Никто мне ничего не обещал, процедила Диана. С дороги ушел, живо. Но у вас явно какие-то секреты, — не сдавался Себастьян. Если это по поводу наследства, то я должен знать, это касается и меня. Он так разошелся, что даже раскинул руки в стороны, мол, не уйду и не дам пройти, пока не признаешься. Вот только сегодня настроение у Дианы было каким угодно, только недобрым. А еще тетка со своим уже набившим оскомину не маяч. Как там выразился Эль? Господи, что за дурацкое слово? Именно что дурацкое. И до ужаса раздражающее, когда его повторяют вот уже несколько дней кряду. Поэтому Ди усмехнулась им. Нет, все же не поджарила кузену зад, как ни единожды собиралась. Во-первых, не хотела ссориться с Леди Горией, потому что этот засранец явно же первым делом побежит и ябедничать тетке. А во-вторых, как она уже недавно подумала, много чести для таких как он. Его даже подпалить противно. Поэтому Дианы и не палила. Она просто выбросила из себя щит, как если бы хотела закрыться от какой-то опасности. Но вот незадача. Кузен оказался прямо на пути вектора силы. Его отшвырнуло от нее так резко, что он не удержался на ногах и шлепнулся задом на ковровую дорожку. «Ты...» — взвыл Себастьян, хватаясь за отбитый копчик. Все, что касается меня, не касается тебя», — холодно сказала Диана и брезгливо переступив через его ноги оказавшись теперь поперек коридора, направилась к себе.